Глава 32. Скудный дневной свет в задушенных под потолком темницы сменился предзакатным полумраком. А вскоре нечёткие, размытые ещё, но уже вполне различимые на тёмно-синем бархате неба ночные светила усилили маленький кусочек пространства в рамке узилищного оконца. Одна звезда, вторая, третья. Луна на этот махонький участок не попадала. Свечерило быстро. Ахьютиму потянуло прохладцей, стал заметен пар изо рта. В окошках от душенах тоже парило. Злавонное подземелье отдавало своё самородное тепло наступающей ночи. А ночью в иберленских горах должно быть морозное. Беспокойные обитатели общих клеток притихли. То ли готовились к ночлегу, то ли ждали чего-то. в гинском фальзграфу дипольдуславному ждать пока было нечего а вот поспать бы и восстановить силы это не помешает или хотя бы просто как следует обмозговать в долгожданной тишине и покое своё незавидное положение поискать выход из создавшейся ситуации составить план побега Диблет последовал примеру Мартина, преодолевая брезгливость, собрал в кучу влажную склизкую солому, прилёг и укрылся грязным, однако вполне тёплым одеялом. Подумать ему не удалось. В мысли в голову лезли какие-то сонные, вялые. Чёткий план дальнейших действий никак не выстраивался, а потом его все сморило. Впрочем, после всего пережитого немудрено. Фальзграф пригрелся, начал задрёмывать. Так ведь и отдохнуть по-человечески не дали. Тишину подземелья нарушил ляск темничного засова. Скрижекнула, нехотя отворяяся маленькая тяжёлая дверца в конце коридора. У входа в подземелье замаячил факельный свет. Время кормёшки. Зычно проревели с порога подносадный скрип ржавых петель. И как прорвало! Затихшее узилище вдруг взорвалось. Нам-нам-нам! закричала, завизжала: "Сюда, сюда, сюда!" заревела, застанала: "Нам, сюда!" Доносилось из густого мрака одновременно жалостливое, молящее, грозное и отчаянное дипп подскочил на ноги, стряхивая остатки дрёмы, недоумев, осматриваясь вокруг: "Какой там сон?" Под эти кито вопли Лучающие щепорит шоткам факельное пятно освещало тунщие руки тянущиеся между железных прутьев. Стражников в этот раз было трое. Первый с факелом в руках и коротким мечом на поясе, в шлеме и кольчуге, шёл впереди, за ним второй, без доспехов, но тоже с мечом в ножнах и с двумя корзинами нехитрой снеди, замыкающим шагал свирепого вида алибарчик в кирасе и широкополой каске. Этот всем своим видом выражал готовность безжалостно секать широким лезвием руки самых настырных просителей, но руки всё равно тянулись. Разнощик еды, не глядя по сторонам, наобум ошчастливил несколько клеток. И где через одну, где через две, а где и через три камеры. Он на ходу совал в грязные петерни чурцвые лепёшки и миотефляги. в порошинных клетках клянчали стенали возмущались и лишь извек ангели бардового навершие прути и жгучие росчерки горящего факела по рукам заставляли узников отступать от решёток ну и те, кому перепало скудное подояние, вовсе не радовались своей удачи. Еднют неблагодушествовали. В камерах счастливчиков вспыхивали нешуточные потасовки. Крики, рычание, глухие звуки ударов сливали жадным чавканьем и бульканьем. Пода разливалась, изрядная часть пищи затаптывалась. Буду, впрочем, не жалели, дрались не за неё. А ультразорованным вот растерзанным и расщепленным лепёшками пропас не давали. Обруненные крохи прямо с загаженного пола отправлялись в рты самых расторпных узников. Жестокие драки в клетках нисколько не волновали тюремщиков. Все трое невозмутимо проследовали до конца коридора и опустошив одну из двух корзин, начали возвращаться обратно. Досталось не всем. И половине заключённых ничего не досталось. Однако раздавать содержимое второй корзины стража чего-то не спешила. Судя по всему, эта доля предназначалась так и есть. Троица остановилась перед клетками Мартина и Дипольда. Разношщик молча принялся за дело. Через прутья прямо на пол, в вонючую, сопревшую солому, как собакам полетела пища. Хлеб, сыр, даже куски варёного мяса на кости. Много сытно. И в общем-то совсем не дурственно, но как собакам. Напоследок под клетками на расстоянии вытянутой руки поставили две фляги. Хочешь бери, хочешь не бери. Хочешь пей, хочешь смотри. Мартин взял. Диполь даже не взглянул. Благожажда его сейчас не мучило. А вот есть хотелось зверски. В последние дни, во время поездки из Линдербургских земель в Берландмарку, он ведь по сути ничем, кроме вина и не питался. Удивительная эгинская с неведомыми примесями чудесным образом поддерживала в пути силы от оказавшегося от писчепленника. Но теперь, теперь от голода урчало в животе и ощущалась подступающая слабость. И всё же, ковылявший вокруг пищи дипальд кипритронулся. Не пристало благородному фальцграфу есть с пола на потеху тюремщиком. Уж лучше сдохнуть от голода. Мартин, видимо, так не считал. Сосед в клетке справа ел жадно и торопливо. Стражники ещё раз обошли подземелья, посветили факелом в каждую камеру, заглянули во все углы, будто искали что-то. Потом принялись собирать мятые фляги. И гусники возвращали, выставив между прутьев тета, идя в сторону. Подальше от поблискивающая либарда и трескучего огня. Видимо, таков был заведённый здесь порядок: флаги наружу, сами внутри. За неподчинение наказание. Вскоре стража удалилась, исчезло факельное пятно, громыхнула дверь, лязгнул засов, и мрак темницы вмиг наполнился гулом недовольных голосов. Одни были возмущены тем, что их камере ничего не досталось, другие жаловались, что от малой подачки брошенной за решётку, в этот раз не удалось урвать ни куска, и все в голоса сыпали бранью Дипольд и Мартина, которые могли сейчас ржать от пуза. Пальцграф, впрочем, научился уже игнорировать эту бессильно враждебную ругань. Мартин позвал Дипольд. Что это было? Щефкинев клетке справа ненадолго прервалась. Ковмёшка промычал набитым ртом бывший часовщик. Чего? Сосед быстро прожевал, судорожно проглосил кусок, повторил. Кормёшка. Вы же слышали, ваша светлость, как стража объявляла, теперь уже до завтра еды не принесут, а может быть, до послезавтра, а может, в общем, вы бы тоже покушали, пока есть такая возможность. Совет Мартина Дибльд пропустил мимо ушей. Кошецен привык в других условиях и уподобляться скоту не собирался. А что стражники искали в клетках? спросил Дибльд. Снова недолгий перерыв в работе челюстей. Шумное глотание. Известно, что новых покойников высматривали Сейчас долужат мастеру Лебиусу. Если ему нужны свежие трупы, мертвецов быстренько заберут и унесут в мастератории. А если не нужны, значит, заберут не так скоро. Ну я думаю, сильно не здесь заваняться всё равно не успеют. Трупы к Лебиусу требуются часто, для работы, для опыта там всяких магиерских. Что же вы не кушаете, та ваша светлость? Не хочу, буркнул Дипальд. Не хотите? удивился Мартин совсем. Он чуть не подавился недожованным куском, закашлялся, а с противоположной стороны слива вдруг послышалась возня в совсем уж слабом, нелунном даже звёздном свете, скупо просачивающемся в окошко. Дипльд едва различил тощие руки, тянущиеся из разделительной решётки. Руки соседей сливы теперь тянулись не к коридору, а в его Депо ль дословного клетку.